Молчание компании как бы вдруг однако поразило его, и он стал обводить всех ожидающими чего-то глазами. — Что же мы, однако, сидим? Что же вы ничего не начинаете, господа? — как бы говорил осклабленный взор его. — Да вот, он все врет, а мы тут все смеялись, — начал вдруг Колганов, точно угадав его мысль и показывая на Максимова. Митя стремительно уставился на Колганова и потом тотчас же на Максимова. «Врет?» — рассмеялся он своим коротким деревянным смехом, тотчас же чему-то обрадовавшись. «Ха-ха! Да, представьте, он утверждает, что будто бы вся наша кавалерия в двадцатых годах переженилась на польках». «Ну, это ужасный вздор, не правда ли?» «На польках?» Подхватил опять Митя, и уже в решительном восхищении Колганов очень хорошо понимал отношение Мити к Грушеньке. Догадывался и о пане, но его все это не так занимало, даже, может быть, вовсе не занимало, а занимал его всего более Максимов. Попал он сюда с Максимовым случайно, и Панов встретил здесь на постоялом дворе в первый раз в жизни». Грушеньку уже знал и прежде, и раз даже был у нее с кем-то, тогда он ей не понравился. Но здесь она очень ласково на него поглядывала. До приезда Мити даже ласкала его, но он как-то оставался безчувственным. Это был молодой человек, лет не более двадцати, щегольски одетый, с очень милым беленьким личиком и с прекрасными густыми русыми волосами. Но на этом беленьком личике были прелестные светло-голубые глаза с умным, а иногда и с глубоким выражением, не по возрасту даже, несмотря на то, что молодой человек иногда говорил и смотрел совсем как дитя, и нисколько этим не стеснялся, даже сам это сознавая. Вообще он был очень своеобразен, даже капризен, хотя всегда ласков. Иногда в выражении лица его мелькало что-то неподвижное и упрямое. Он глядел на вас, слушал, а сам как будто упорно мечтал о чем-то своем. То становился вял и ленив, то вдруг начинал волноваться, иногда, по-видимому, от самой пустой причины. «Вообразите! Я его уже четыре дня вожу с собою!» — продолжал он, немного как бы растягивая ленивые слова — но безо всякого фотовства, а совершенно натурально. Помните, с тех пор, как ваш брат его тогда из коляски вытолкнул, и он полетел? Тогда он меня очень этим заинтересовал, и я взял его в деревню. А он все теперь врет, так что с ним стыдно. Я его назад везу. «Пан, польской пани не видел, и муви что, быть не могло». Заметил пан с трубкой Максимову. Пан с трубкой говорил по-русски порядочно, по крайней мере, гораздо лучше, чем представлялся. Русские слова, если и употреблял их, коверкал на польский лад. Да ведь я и сам был женат на польской панис. Отхихикнулся в ответ Максимов. Ну, так вы разве служили в кавалерии? Ведь это вы про кавалерию говорили, так разве вы кавалерист? Ввязался сейчас Колганов. «Да, конечно! Разве он кавалерист?» «Ха-ха!» — крикнул Митя жадно, слушавший быстро, переводивший свой вопросительный взгляд на каждого, кто заговорит. Точно бог знает, что ожидал от каждого услышать. «Нет-с, — повернулся к нему Максимов. «Я про то, что эти там поненки хорошенькие-с!» Как оттанцуют с нашим Уланом Мазурку, как оттанцевала она с ним мазурку, так тотчас и вскочит ему на коленке, как кошечка с беленькая-с. А пан Ойц и пани матка видят и позволяют, и позволяют. А Улан-то на завтра пойдет и руку предложит вот, и предложит руку. Хихикнул, закончив Максимов. «Пан Лайдак!» — проворчал вдруг высокий пан на стуле и переложил ногу на ногу. Мети только бросился в глаза, огромный смазной сапог с его толстой и грязной подошвой. Да и вообще оба пана были одеты довольно засаленно. «Ну вот и Лайдак!» «Чего он бронится?» — рассердилась вдруг Грушенька. «Пани Агриппина!» «Пан видел в польском краю хлопок!» Они шляхетных паней, — заметил пан с трубкой Грушеньки. — Можешь на то раховать, — презрительно отрезал высокий пан на стуле. — Вот еще. Дайте ему говорить-то. Люди говорят. Чего мешать? — С ними весело, — огрызнулась Грушенька. — Я не мешаю пани, — значительно заметил пан в паричке, с продолжительным взглядом к грушеньки и, важно замолчав, снова начал сосать свою трубку. — Да нет, нет, это пан теперь правду сказал, загорячился опять Колганов, точно бог знает, о чем шло дело. Ведь он в Польше не был, как же он говорит про Польшу? — Ведь вы же не в Польше женились, ведь нет? — Нет, -с. в Смоленской гувернии, а только ее Улан еще прежде того вывез. Супругу-то мою, -с, будущую. -с. И с пани-маткой, и с Тантой, и еще с одной родственницей, со взрослым сыном. Это уж из самой Польши, и с самой. И мне уступил. Это один наш поручик, очень хороший молодой человек. Сначала он сам хотел жениться, да и не женился, потому что она оказалась хромая. Так вы на хромой женились? воскликнул Колганов. На хромой. -с. — Это уж они меня оба тогда немножечко обманули и скрыли. Я думал, что она подпрыгивает. Она все подпрыгивала. Я и думал, что она это от веселости. — От радости, что за вас идет, — завопил каким-то детским звонким голосом Колганов. Да — от радости-с. А вышло, что совсем от иной причины-с. Потом, когда мы обвенчались, она мне после венца в тот же вечер и призналась, и очень чувствительно извинения просила. «Через лужу, — говорит, — в молодых годах однажды перескочила и ножку тем повредила». Калганов так и залился самым детским смехом и почти упал на диван. Рассмеялась игрушенька. «Митя же был наверху счастье». — Знаете, знаете, это он теперь уже вправду, это он теперь не лжет, — восклицал, обращаясь к Мите Колганов. — И знаете, ведь два раза был женат. Это он про первую жену говорит, а вторая жена его, знаете, сбежала и жива до сих пор. Знаете вы это? — Неужто? — быстро повернулся к Максимову Митя, выразив необыкновенное изумление в лице. да сбежалась. Я имел эту неприятность, скромно подтвердил Максимов. С одним мусьюс, а главное, всю деревушку мою перво-наперво на одну себя, предварительно отписала. Ты, говорит, человек образованный, ты и сам найдешь себе кусок. С тем и посадила. Мне раз один почтенный архиерей заметил, у тебя одна супруга была хромая, а другая уж чересчур легконогая». «Послушайте, послушайте», — так и кипел Колганов. «Если он и лжет, а он часто лжет, то он лжет единственно, чтобы доставить всем удовольствие. Это ведь не подло. Не подло? Знаете, я люблю его иногда. Он очень подл, но он натурально подл, а? Как вы думаете?» Другой подлечит из-за чего-нибудь, чтобы выгоду получить, а он просто. Он от натуры. Вообразите, например, он претендует... Вчера всю дорогу спорил, что Гоголь в мертвых душах это про него сочинил. Помните, там есть помещик Максимов, которого высек древ и был предан суду за нанесение помещику Максимову личной обиды розгами в пьяном виде. Ну, помните!» Так что ж, представьте, он претендует, что это он и был, и что это его высекли. Но может ли это быть? Чичиков ездил самое позднее в двадцатых годах, в начале, так что совсем годы не сходятся. Не могли его тогда высечь? Ведь не могли, не могли! Трудно было представить, из-за чего так разгорячился Колганов. Но горячился он искренно. Митя беззаветно входил в его интересы. «Ну, да ведь коль высекли!» — крикнул он хохоча. «Не то, чтобы высеклись, а так!» — вставил вдруг Максимов. «Как так? Или высекли, или нет?» «Ктура, годзина пани!» — который час обратился со скучающим видом пан с трубкой к высокому пану на стуле, Тот вскинул в ответ плечами. Часов у них обоих не было.